Случай седьмой. Снова такси. Третье за сегодняшний такой неудачный день мчалось по просохшему от майской грозы шоссе, унося иван Ивановича за город. За город. Молодая весенняя травка ровно озеленела недавно еще грязные, размытые тающими снегами обочины. Мелкие листочки придорожных деревьев сквозили, пропуская переплетение ветвей, Небесную голубизну. С поворота, когда машина взлетала на холм, Вдруг открывались распаханные поля, Синяя зубчатая полоска леса, И весело отражая нежаркие еще солнечные лучи, Поблескивала чистой железной кровлей Чья-то новая крыша. Иван Иванович, вместе с легким майским воздухом, Стали залетать в голову сладко волнующие И вряд ли полезные мысли. Ну и что из того, что я люблю кино? Что я кинолюб. А разве нельзя любить кино и не писать сценарии? Жить вот в этом домике с новой крышей. Потекли расслабленные мысли. Ведь я крестьянский сын. Крестьянский сын. Для чего я пишу? Ведь я не хочу как тот мой знакомый, лысенький серенький козлик, аккуратно загребать копытцем из-под триумфальной арочки гонорарной кассы. Я пишу для того, чтобы... чтобы... А мог бы я не писать для кино? Вообще ничего не писать? Прямо спросил себя Иван Иванович и не нашел ответа. Такси летело с холма на холм, распятин грелся на заднем сиденье, веки его отяжелели, и он не заметил, как провалился в бездонную звенящую пустоту.